Глава шестнадцатая. То же самое повторяется и во вторник, и в среду, и в четверг. Обстрелы, порывы, дежурство, ожидание звонка и в пять часов можно спать. Атмосфера разряжается. Дни проходят один за другим, ясные, голубые, слетающими паутинами. Приказа все нет. От города, по-видимому, ничего уже не осталось. Немцы бомбят его с утра до вечера. Над ним непроходящие о б л а к о дыма и пыли. Горят нефтехранилища. Черный как копать дым иногда застилает солнце, и тогда на него можно смотреть нещурясь, как сквозь закопченное стекло во время затмения. Бои идут в южной части города у элеватора и в северной на Мамаевом кургане. В нашем о в р а г е без перемен. Как-то ночью прошли две дивизии, шли долго, беспрерывно всю ночь на пролет батальон за батальоном, с артиллерией, обозами. Раза два немцы пытались перебраться через о в р а г И тогда начиналась автоматная трескотня, обычно ночью. И Гальшта б з в о н и т будьте готовы. А утром все успокаивается, и мы ложимся спать. Начинаем обживаться в своей щели, проводим электричество, готовим еду на плитке, стены завешиваем великолепным ватманом из заводского тех отдела у волеги и седых. в их углу даже портрет Сталина и две открытки, Одесский оперный театр и репродукция репинских запорожцев. Седых привлакивает о откуда-то учебник географии Крубера, письма Чехова Ниву за двенадцатый год. По вечерам усиленно слюнявя палец читает, морщит лоб, шевелит губами. Иногда спрашивает, что значит тезоименитство, или генерал от инфантерии, или откуда у цесаревича Алексея столько орденов, если ему только семь лет. Мне нравится Седых, нравится его курносая детская физиономия, его чуть раскосые с м е ю щ и е с я глаза, брыжущая из него молодость. Даже смешная привычка ковырять ладонь, когда он смущен, тоже нравится. Он как-то все делает с удовольствием и с аппетитом. Моется так, что глядя на него, самому хочется мыться, отчаянно фыркая, брызгаясь наверсту и шумно шлепая себя по плечам и животу. Скажешь ему принеси немного дров, он притащит чертлине кубометр. м о л о д ы е мышцы его рвутся в бой. Гайки он откручивает просто пальцами. С Игорем он затевает борьбу, и Игорь после этого два дня не может повернуть шею. А Игорь считает себя мастером французской борьбы и до тонкости знает всякие там тур де бра и тур де теты. л ю б о з н а т е л е н седых до да смешного. Подсядет. обхватит руками колени и слушает слегка приоткрыв рот, как дети сказку. Вопросы его н е о ж и д а н н ы и по-детски н а и в н ы почему немцы не могут р а с к а д а т ь секрет Катюши и почему компасная стрелка на север показывает? И правда ли, что у Рузвельта ноги не работают? Вечером однажды идет разговор о героях и наградах. Седых слушает внимательно, сосредоточенно, обхватив руками колено, его любимая поза. А что нужно сделать, чтобы орден Ленина получить? спрашивает он. Все смеются. Ну, не Ленина, другой какой-нибудь, поменьше. Я объясняю, говорю, что не так это просто. Он слушает молча, смотря куда-то в угол. На губе прилипший окурок. Тогда все, тихо говорит он, что все будет у меня орден. И говорит об этом страшно просто и убедительно, как о чем-то уже совершившемся. Встает и идет за щепками. Я смотрю на его широкую спину. Так не вяжущуюся с золотистым пушком на щеках, вспоминая, как он тер тряпочкой автомат перед атакой, каждый винтик, каждую щелочку, и я верю тому, что он сказал. Валега ревнует меня к нему, это видно по всему. У старшего лейтенанта Свидерского нетординарца. Иди к нему. Угрюмо говорит Валега и забирает у него из рук кружку. из которой он мне поливает. Седых приносит откуда-то охапку соломы. Валега щупает, морщится. Лейтенант не будет на такой дряни спать. И приносит другую, ничем не отличающуюся от предыдущей охапку. Но в общем живут дружно, варят вместе обед. Валега немного покрикивает. критикует недоваренную кашу, Седых весело смеется, пердразнивает е Волегу и называет его почему-то шнапсом. По вечерам Волега и Седых вяжут заряды. У нас в резерве ящиков пять тола. Утром глушат рыбу и приходят с трепещущими ведрах осетрами и с т е р л я д я м и Сержант ы в е д е р н и к о в а Переводят куда-то в другой цех, и мы его больше не видим. Шапира и Пингауниса тоже редко встречаем. Иногда к нам заходит Большов, и мы, подложив толстую ниву, режемся в козла или в двадцать одно. Георгий Акимич не выносит этого, хватает письма Чехова и демонстративно уходит в свой угол. Он спит на двери, положенной между двумя нарами. Мне он начинает нравиться, несмотря на свой сварливый характер и вечное недовольство чем-нибудь. Работает он, не покладая рук и не жалея себя. Цеп ь проверяет и поправляет всегда сам. Орвется она у нас по три-четыре раза на день. Ворчит, ругается, кипетится, обвиняет всех в безделье, но Тец свою и каждую машину, каждый винтик в ней обожает, как живое существо. Вообще в нем мирно уживаются пессимизм и брюзжание с невероятной энергией и активностью. Куда нам с немцами воевать? говорит он. Нервно подергивая галстук и собирая лоб в морщины. Немцы от самого Берлина до Сталинграда на автомашинах доехали, а мы вот в пиджаках и спецовках в окопах лежим с трехлинейкой образца девяносто первого года. и г о р ь вспыхивает. Он вечно сцепляется с Георгием Акимычем. Что вы хотите этим сказать? Что воевать не умеем? А что такое уметь, Георгий Акимович? Уметь? От Берлина до Волги дойти. Вот что значит уметь. Отойти от границы до Волги тоже надо уметь. Георгий Акимович смеется мелким сухим смешком. Игорь начинает злиться. Чего вы смеетесь? Смешного ничего нет. Франция фактически за две недели распалась. Нажали? И р а з в а л и л а с ь р а с с ы п а л а с ь как песок. А мы второй год воюем одни, как перст. Что вы с Францией сравниваете? Сорок миллионов и двести миллионов, шестьсот километров и десять тысяч километров. И кто там стоял у власти? п е т е н ы л а в а л и спокойненько работающую теперь с немцами нет? воевать мы не умеем, это факт. Вот, вот, вот, говорит ц и ц о р г Питены ловали, именно питены и ловали, а у нас их нет. Это главное. Вы понимаете, что это главное? Что люди у нас немножечко другого сорта, и поэтому-то мы и воюем. До сих пор воюем, даже здесь, на Волге. Потеряв Украину и Белоруссию, воюем. А какая страна, скажите мне, какая страна, какой народ выдержал бы это? Георгий Акимович улыбается уголком рта. Никакой. Ага, никакой. Вы сами признаете, что никакой. Признаю. Но разве от этого легче? р а з в е т сознание того, что другие страны менее, чем мы, способны к сопротивлению, р а з в е о т этого легче. Это называется убаюкивать себя. А нам это не нужно. Надо на все трезво смотреть. Одним г е р о й с т в о м ничего не сделаешь. г е р о Геройство й с т в о г е р о й с т в о м а танки танками. Наши танки. Не хуже немецких, они лучше немецких. Один танкист мне говорил: не спорю, не спорю, возможно, что и лучше. Я в этом не разбираюсь. Но одним хорошим танком не уничтожить десять посредственных. Как по в а ш е м у Подождите, будет и у нас много танков. Когда? Когда мы с вами на Урале уже будем? Игорь в скакивает, как ужаленный. Кто будет на Урале? Я, вы, он, да? Чёрта с два! И вы это сами прекрасно знаете. Вы это все так из какого-то упрямства, какого-то дурацкого желания спорить, обязательно спорить. Георгий Акимович дергает носом, бровями, щеками. Чего вы злитесь? Сядьте, но ну, сядьте на минуточку. Можно ж обо всем спокойно. Игорь подсаживается. Вот вы говорите, что и отступать надо уметь, верно? Перед Наполеоном мы тоже отступали до самой Москвы, но тогда мы теряли только территорию. Да и то это была узкая полоска. И Наполеон? Кроме снегов и сожженных сел ничего не приобрел, а сейчас Украины и Кубани нет, нет хлеба, Донбасса нет, нет угля, Баку отрезан, Днепрострой разрушен, тысячи заводов в руках немцев. Какие перспективы? Экономика сейчас это все. Армия должна быть обута, одета, накормлена, снабжена боеприпасами. Я не говорю уже о мирном населении. Не говорю о том, что добрых п я т и миллионов, находящихся под сапогом у фашистов, мы не до считываемся. В силах мы все это преодолеть. По вашему, в силах? В силах? В прошлом году еще хуже было. Немцы до Москвы дошли и все-таки отогнали, а я вот не уверен, что хуже. Донбас, Ростов, Кубань, Майкоп были наши, а сейчас их нет. Волжская коммуникация фактически перерезана. Вы представляете себе, какой путь должна теперь делать Бакинская нефть? Вы скажете, Кузбасс? Урал весь, верно, это мощные промышленные узлы. Но до начала войны кроме них были еще Кривой Рог, Никополь, Запорожье, Мариуполь, Керчь, Харьков. И все-таки не сдержали. Часть заводов мы э в а к у и р о в а л и но эвакуировать еще не значит пустить вход. А тем временем видите, что делается? Над нами как раз проходит отбомбившаяся партия Ю-88, медленно заворачивает и идет на другой заход. Они даже без истребителей ходят, безнаказанно сволочи, как у себя дома. Некоторое время мы молчим и следим за плывущими в небе черными противными такими спокойными и уверенными в своей силе желтокрылыми самолетами. Георгий а к и м о ч курит одну папиросу за другой. Вокруг него уже с десяток окурков, смотрит в одну точку, туда, где скрылись самолеты. Игорь сидит и бросает камешки в лежащую неподалеку банку из-под консервов. Камни ложатся совсем рядом, но никак не могут угодить в банку. Кажется, будто он с головой ушел в это занятие, и вдруг встает. Нет, не может этого быть. Не пойдут они дальше. Я знаю, что не пойдут. И уходит. Не может быть. Это все. что пока мы можем сказать, не может быть. Был же когда-то семнадцатый год и восемнадцатый и девятнадцатый. Ведь хуже было: тиф, разруха, голод. Максим и трехдюймовка — это все. И вы крутились все-таки. И д н е прогресс потом построили, и Магнитогорск, и вот этот самый завод, который я должен теперь взрывать. Георгий Акимович на это только улыбнется, я знаю, снисходительно улыбнется. Когда он говорит об этом, он всегда говорит так, как будто мы маленькие дети. Улыбнется и скажет что-нибудь о том, что это был четвертый год войны, вымотавши й не только нас, но и всех, что французские, английские, немецкие солдаты не хотели уже воевать, и еще что-нибудь в этом роде. Он как-то сказал: "Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют." На шансов у нас все-таки мало. Нас может спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками. Чудо. Недавно ночью шли мимо солдаты. Я дежурил у телефона и вышел покурить. Они шли и пели тихо, в полголоса. Я даже не видел их. Я только слышал их шаги по асфальту и тихую, немного даже грустную песню про Днепр о и журавлей. Я подошел. Бойцы расположились на отдых вдоль дороги на примятой траве под акациями. Мигали огоньками цигарок, и чей-то молодой негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев. Нет, Вась, т ы у ж не говори. Лучше нашей нигде не сыщешь. Ей богу, как масло. Земля жирная, настоящая. Он даже причмокнул как-то по-особенному. А х л е б в з а й д е т с головой закроет. А город пылал, и красные отцветы прыгали по стенам цехов, и где-то совсем рядом, недалеко трещали автоматы, то чаще, то реже, и взлетали ракеты, и впереди неизвестность, и почти неминуемая смерть. Я так и не увидел того, кто это сказал. Кто-то крикнул: «Приготовиться к движению». Все зашевелились, загремели котелками и пошли. Пошли медленным, тяжелым, солдатским шагом. Пошли к тому неизвестному месту, которое на карте их командира отмечено должно быть красным крестиком.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 вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом. Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок, маленький. еще дымившийся о к у р о к И это было с т р а ш н е е всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног, раскинутые руки и о к у р о к на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас смерть. А вот в песне той, в тех простых словах о земле жирной как масло, о хлебах с головой закрывающих тебя, было что-то. Я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определение. Возможно, это и есть то чудо, которого так ждет Георгий Акимович. Чудо более сильное, чем немецкая организованность и танки с черными крестами. Я смотрю сейчас на Георгия Акимича. Маленький желчный в лоснящемся пиджаке, он скрючившись сидит на ступеньках, поджав колени, худые и острые. У него тонкие бледные руки с голубыми жилками и такие же жилки на висках. У него дома, вероятно, страшный беспорядок. Дети его раздражают, и женой он ругается. Он и до войны, вероятно, многое находил плохим, и все его раздражало. А вот вчера на моих глазах около него разорвался снаряд. ш а г а х в двадцати не больше разорвался. Он только слегка наклонился. И продолжал искать порыв, обмотал поврежденное место, и потом еще раз проверил весь провод на участке вокруг места разрыва. Вы понимаете, говорил он мне потом, с этим заводом связана вся моя жизнь. Я пришел сюда практикантом, когда по этим местам ходили еще люди с теодолитом. На моих глазах выросла т е ц и все эти цехи. Я опять н о чей не спал, когда устанавливали генератор номер шесть. Вы его знаете, второй от окна. Я их знаю, как облупленных. Характер, привычки каждого. Вы понимаете, что значит для меня взрыв? Нет, вы не понимаете. Вы военные. Вам просто жалко завод и все. А для меня... Он не договорил и ушел к своему мостику. Полтора месяца тому назад мы сидели с Игорем на корявой колоде у дороги, смотрели, как отступали наши войска. Фронта не было, были дороги. по которым ехали куда-то машины и люди шли тоже куда-то это было полтора месяца тому назад в июле сейчас с е н т я б р ь мы уже десятый день на этом заводе десятый день немцы бомбят город бомбят значит там еще наши значит идут бои Значит, есть фронт. Значит, лучше сейчас, чем в июле. Около т е ц разрывается снаряд. Начинается обеденный обстрел с трех до половины четвертого с точностью хронометра. Через полчаса надо идти чинить сеть. В Олега и Седых с котелками бегут за обедом.